Роман Злотников, Владимир Свержин Князь Трубецкой Книга вторая Личный враг императора Пролог По команде «Подъем» начинается светлое время суток «Подъем, Трубецкой, подъем!» Нет времени пролеживать тюфяки, даже если они густо засыпаны лаврами. Все равно нет. Хорошо Супермену. Нацепил плавки поверх трико, выставил кулак вперед и помчался спасать возлюбленную, а заодно и мир. А тут сколько кулаки не выставляй, дело с мертвой точки не сдвинется. О чем только думали высоколобые старцы, прорабатывая ту долгоиграющую миссию, которую мне надлежит исполнять здесь начиная с рокового для России 1812 года. Что я, пристану к ближайшему кавалергарду со словами «Мне нужен твой скакун и кераса» и дальше буду разъезжать по Европе с каменной физиономией, совершая подвиги во имя высокого замысла тех, кто имел возможность разработать эту головокружительную операцию и прислать меня сюда. Хорошая идея. Но я погрешность. Нелепая погрешность в их точных исчислениях. По какой-то нелепой случайности я не стал бездушной функцией и остаюсь человеком. Впрочем, может быть, мне это лишь кажется. Это болезненно. Порою невыносимо болезненно. Творить объективное добро, невзирая на мнения и желания окружающих. Уж очень какое-то злое добро получается. Иногда даже и для меня самого жутковатое. Но я дал согласие. Какая уже разница почему? Что заставило меня пойти на этот шаг? заставила. И я здесь. Возврата нет и не может быть. А боль остается. Тянущая, мотающая жилы на кулак, заставляющая двигаться все дальше, украшая дорогу трупами врага. Конечно же, ради высокой цели. Как же иначе? А вот теперь иначе. Ибо есть та самая пресловутая миссия, и та, ради кого стоит жить в этом мире, с его объективными законами и демонами в человеческом облике. И ей грозит опасность. Ужасная опасность, до которой нет ровно никакого дела высоколобым творцам великого замысла. А значит, сегодня и мне нет дела до них. Меня больше нет. Есть живая легенда. Страшная легенда о безжалостном принце Трубецком, которым французские мамаши еще долго будут пугать не в меру резвых детишек. Ну что ж так болит? Неужели же это настоятельная потребность оставаться человеком? «Отставить? Душа — бестелесная субстанция, а значит, болеть не может. Не должна. Кони вголоп, к черту страдания! Время не ждет! Вперед, князь Трубецкой, вперед!» «Экселленс!» Этот голос достигает моего сознания далеко не сразу. Я оборачиваюсь, лицо говорящего едва различимо в безлунной октябрьской ночи. «Вот там они держат Александру, Томаш проследил!» Я всматриваюсь в освещенные далекие окна. Не так давно за ними было тихо и уютно. Совсем недавно. «Лютуют?» — спрашиваю я. «Лютуют». Что ж, тогда сам Бог велел. «Работаем».